Глава 7. Детектив Милс облокотился на перила крыльца, выходящего на кукурузное поле Рейнольдсов, и вдыхал свежий воздух так, словно в мире он вот-вот закончится. Рядом с ним стоял окружной судмедэксперт доктор Брэкстон Литтл, крепкий, уравновешенный мужчина, занимавшийся своим делом примерно столько же, сколько и Миллс. За все годы, что они работали вместе, детектив ни разу не видел, чтобы Литл так бледнел на месте преступления. Сейчас он выбежал из гостиной Рейнольдсов, чтобы проблеваться на заднем дворе. Милс похлопал коллегу по спине, выгнутый, подобно черепашьему панцирю. Именно за это, а также за лысину на макушке его и прозвали «Черепахой». Десять лет назад Литл настолько проникся этим прозвищем, что стал носить на работе только зеленое и коричневое. «Ты в порядке?» — Литл кивнул. Раньше черепаха был крупнее, но не так давно по настоянию врача сбросил 60 фунтов. И кожа у него на шее обвисла, как у индейки, придавая ему еще большее сходство с черепахой. Прости, ви... Вини, Я... никогда со мной такого не было. Черепаха достал из кармана куртки фляжку и глотнул из нее. На секунду Милс позавидовал, с какой же легкостью человек пьет алкоголь, не испытывая за это ни малейшего чувства вины. Вдалеке покачивались кукурузные стебли, жуткие безмолвные под беззвездным темным небом. Милс глубоко вдохнул и вернулся в дом. Полицейские, техники, криминалисты сосредоточенно бродили по комнатам, занимаясь каждый своим делом, как муравьи в муравейнике. Супругов Рейнольдс нашли в таких же сшитых вручную коконах, как и Питерсонов, несколько недель назад вместо сарая, совсем как в романе Бена Букмана, пару подвесили на крюках, на которых раньше крепились качели, ныне стоявшие лицом к покачивающимся на ветру телам. Создавалось впечатление, что убийца, которого теперь называли пугалом уже из-за романа Букмана, какое-то время сидел на качелях на крыльце, любуясь на дело своих рук. Достаточно долго, чтобы успеть разгрызть 15 орехов и сыпать арахисовые скорлупки в кофейную чашку, где уже лежали два отрезанных языка, которые полиции довольно долго не удавалось найти. Еще несколько нетронутых орехов, в точности как на втором месте преступления в романе Букмана, были аккуратно разложены на половицах крыльца перед качелями, образуя лицо. Лицо с глазами и носом, но без рта. Милс с Блу уже сделали заметки, отфотографировали все нужное и обыскали дом от подвала до чердака. Теперь обоим не терпелось, отправиться к Бену Букману, чтобы допросить его. До этого Блу безуспешно пыталась поговорить с женой, а ныне вдовой Джепсона Хиппа, Труди Хип, Та была в таком шоке, услышав, что ее муж натворил в книжном магазине, что все, чего смогла добиться Блу, это едва различимые за слезами «не знаю», и легкий кивок в ответ на вопрос «могут ли они вернуться утром?» и то лишь после дозы успокоительного. Пока Милс заканчивал осмотр дома Рейнольдсов, обратив особое внимание на восемь мотыльков, круживших под люстрой в закрытой спальне пары, еще два дохлых там же, на подоконнике, Блу отправилась расспросить единственного их в радиусе полумили соседа. Как и у Питерсонов, ферма Рейнольдсов располагалась в глуши и с трех сторон была окружена кукурузными полями а с четвертой дорогой. Их соседка пожилая вдова по имени Беверли Каниш проживала всего в сотне ярдов от них и блу пошла туда пешком. Милс посмотрел на часы и выглянул в кухонное окно, стараясь не обращать внимания на залитые кровью стены гостиной, где тела разрубили на куски. Разлет брызг давал основание предположить, что один из убитых или даже оба были еще живы, когда психопат начал орудовать топором. Блу отсутствовало уже полчаса, пора бы ей вернуться. Милс понимал, что будь на ее месте любой другой полицейский или детектив, он бы так не волновался. Сэм обучена не хуже других. Она заслужила свой значок. В старших классах мальчишки предпочитали держаться от нее подальше, из-за чего в последний свой год учебы в школе Саманта Как-то вечером в слезах призналась матери, она боится, что ее никогда не позовут на свидание из-за страха. Милза это устраивала, Саманта могла показаться грубоватой, однако все знали, что в итоге она станет Блу. Просто она и сын детектива Уилларда по имени Дэнни были последними, кто понял это. «Ну что, едем, Милз!» Он повернулся и увидел стоявшую на кухне дочь. С души словно свалился камень. «Прости, не слышал, как ты вошла». «Слуховой аппарат у тебя включен?» Он проверил его. «Да». «На самом деле, нет». Теперь такой прибор носил не только он, но и черепаха. И они оба его выключили, когда стояли вместе на улице. У черепахи что-то начало фонить, пошли какие-то странные помехи. Милс обогнул Блу и направился к двери. «Что сказала соседка?» «Почти ничего». Саманта спустилась вслед за ним по ступенькам крыльца. Проходя мимо возвращавшегося в дом студент-эксперта. Милл скивнул ему, тот выглядел уже гораздо лучше. «Черепаха в порядке?» спросила Блу. «Да». «Что сказала соседка?» «Это пожилая женщина». «Насколько пожилая?» «Старше тебя». Она указала на дом, старше даже его. Черепаха звучно захлопнул за собой дверь. Милс вздрогнул и регулировал громкость на слуховом аппарате, пока они не дошли до джипа Чероки. Два дня назад Билли и Элисон Рейнольдс заходили к соседке с яблочным пирогом. Они остановились каждую своей двери машины и смотрели друг на друга поверх капота. «И?» — спросил Милс. Что было после того, как они принесли пирог? Рейнольдсы спросили мисс Карниш, не видела ли она кого-нибудь на кукурузном поле. Та ответила, что нет. Они три дня назад видели, как кто-то стоял у них на заднем дворе, ноги вместе, руки раскинуты, как у пугала. Блу на секунду замерла в этой позе. «Соломенные шляпы, все такое». Сперва они подумали, что кто-то в шутку поставил у них во дворе чучело, но когда Билли вышел посмотреть на него поближе, оно исчезло. Рейнольдс утверждал, что видел, как качались стебли кукурузы, словно кто-то только что нырнул в них. Оказывается, это оно и было. «Что еще за оно?» «Уголо», — раздраженно ответила Блу. Когда Билли Рейнольдс вернулся в дом, его жена дрожала от страха. Она наблюдала за ним из окна и увидела, как штука, которую они оба приняли за чучело, побежала на кукурузное поле. Милс повернулся к виднявшейся вдали кукурузе. «Такое может случиться только в Круке три. Полагаю, следующие две ночи прошли так, как описано в романе Букмана. В отличие от нее, книгу он почти не читал, но Сэм по дороге сюда вкратце изложила сюжет. На следующую ночь пугало появляется снова, — сказала она, — но уже в другом месте. Стоит там, пока его не замечают из окна. Фаза преследования прямо как в книге. Интересная манера поведения. Билли Рейнольд снова выходит на улицу. На этот раз, скорее всего, с винтовкой, которую мы нашли, прислоненной к задней двери. «Но пугало опять убегает», — проворчал Миллс, наблюдая, как колышутся кукурузные стебли. «А на третью ночь уже нет. Вот только Рейнольдсы так и не позвонили в полицию». «Потому что в круге три у каждого теперь есть оружие». Он видел, как глубоко она задумалась над всем этим. «Считаешь, если бы мы больше рассказали о случае с Питерсонами...» То супруги Рейнерц хотя бы вызвали полицию, а ты так не думаешь? Нет. Все, что у нас есть по Питерсонам, это кровавая расчлененка и старые пыльные пугало в амбаре. Такие подробности только спровоцировали бы панику. Как будто сейчас у нас ее нет, Саманта мотнула головой в сторону дороги. Перед полицейским заграждением стояли три новостных фургона. Беннингтон успел видеть слишком многое, прежде чем мы его остановили. «Может, оно и к лучшему. Не кори себя, Блу. Это правило номер один. Мы ни хрена не можем вернуть и изменить, как бы сильно...» В горле встал ком, поэтому пришлось повторить. «Как бы сильно нам этого не хотелось!» «Но, оглядываясь назад...» «Оглядываться назад нахрен не нужно, Блу. Правило номер два. Больше похоже на правило номер двадцать. Оглядываться назад нахрен не нужно. Ха. Понял, принял. Тогда в амбаре Питерсонов мы и представить себе не могли то, что знаем сейчас. Что сукин сын использует книгу этого писателя в качестве сраного плана действий. И ты еще меня ругаешь за мои выражения? Блу открыла дверь машины и замерла. Почему он тебе так... Не нравится. Кто? Бен Букман? Этот. Писатель. Самопровозглашенный человек-кошмар, — Милс покачал головой. Он из ненормальной семьи, и яблоко в его случае недалеко упало от Блэквудской яблони. Ты когда-нибудь был там, в Блэквуде? Давным-давно. В далекой-далекой галактике. Ну, Что-то в этом роде. Он тоже открыл дверь автомобиля. «А ты ведь там не была, да?» «Раз я уже взрослый, то могу и признаться, была. Вместе с несколькими друзьями, накануне выпускного класса. С нами еще был Дэнни. Как-то летним вечером мы поехали туда, просто чтобы потом говорить, что мы это сделали». «Просто чтобы потом говорить, что вы это сделали», — Милс почесал в затылке. «Это было глупо, блом. Она пожала плечами. Мы пробыли там недолго, жутковатое место. Никогда раньше не видела таких деревьев. А потом мы услышали какой-то шум и в панике смылись оттуда. Вот почему мы с мамой предупреждали тебя, чтобы ты туда не ходила. «Порой подросткам нужно самим обжечься, чтобы понять, огонь — это горячо». Одна из любимых фраз твоей мамы. «Реально полезная», — сказала Саманта. А ты зачем ездил Блэквот Милс? Сэм, ты можешь завязать с этим дерьмом в виде обращения Милс. Не расскажешь? Нет. Что тогда случилось? Ездил туда, чтобы расследовать исчезновение мальчишки Букмана, младшего брата Бена, Девона». И что? И ничего. Разговор окончен, Блу. Новостники убрались во свояси. Именно из-за таких вспышек гнева она и запретила ему видеться с внуками. Мил соглянулся на дочь. «Пирог-то хоть был вкусный». «Что?» — Сэм виновато вытерла рот. «Пирог», — повторил он, — «ты ходила к пожилой соседке. Она предложила тебе кусочек яблочного пирога, принесенного ей Рейнольдсами три дня назад». Ведь именно так поступают пожилые люди. Они угощают тебя пирогом. И поскольку мы хорошо тебя воспитали, ты согласилась. В этом нет ничего плохого. Он кивнул в ее сторону. Но у тебя на блузке остались крошки. Саманта опустила глаза, стряхнула лишнее с груди и села в машину. Милс последовал ее примеру. Она взглянула на него, когда он возился с ремнем и усмехнулась. Ну «Что смешного?» «У тебя расстегнута ширинка». Он посмотрел вниз и пробормотал. «Черт возьми!» Застегнул молнию и кивнул в сторону дороги. «Езжай давай!» А когда они проехали, уже с милю сказал. «Просто имел в виду, что ты могла бы принести мне кусочек». «Чего, пирога?» — спросила она. «Да» так попросил бы.